Номер 33408, дробь 40. Ставка фюрера 18 декабря 1940 года. 9 экземпляров. Экземпляр номер 1. Совершенно секретно, только для командования. Германские вооруженные силы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 Приготовления, требующие более продолжительного времени, если они еще не начались, следует начать уже сейчас и закончить 15 мая 41 -го года. Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения напасть не были распознаны.